и сел так, что легко мог просматривать весь зал. Над входом видна была полупустая вешалка, возле которой сидел усатый пожилой швейцар с желтыми галунами и читал газету. Развернул газету, Сергей ждал заказанный стакан кофе и внимательно наблюдал за официантками, стараясь узнать среди них Зою Ложкину. При этом он не выпускал из поля зрения и вход в кафе. Он увидел, как пожилой швейцар, Вдруг отложил газету и, вскочив, устремился к дверям. Через минуту около вешалки появился молодой человек в щегольском пыльнике и зеленой велюровой шляпе с большим свертком в руке. Швейцар с поклоном принял одежду и сверток, а посетитель, поправив перед зеркалом галстук, вошел в зал. Фронтоватый блондин с длинной папиросой в зубах, сидевший за одним из столиков, поднял руку и, щелкнув пальцами, крикнул «Хелло, Вова!» Тот в ответ снисходительно улыбнулся и направился к его столику. За спиной Сергея кто-то тихо произнес. «Опять Олег с Вовкой встретились. Часа три сидеть будут». Сергей чуть скосил глаза и увидел двух официанток, сидевших на узенькой обитой бархатом скамеечке у стены. В этот момент к ним подошла третья, худенькая, с копной золотистых волос на голове. Ярко подведенные глаза ее оживленно блестели. Сергей догадался что это Зоя Ложкина. «Твои клиенты собираются», — сказала ей одна из девушек. Та, оглянувшись, лукаво усмехнулась и торопливой, чуть развинченной походкой направилась к столику, за которым сидели молодые люди. «Приваживает тут всяких», — недовольным тоном заметила одна из официанток. «А сколько она с них имеет, знаешь?» — сказала другая. «И, между прочим, она со швейцаром делится, честное слово, сама видела» прошло минут двадцать тот кого назвали вовой неожиданно встал и простившись с приятелем направился к выходу швейцар протянул ему пыльник и шляпу сергей заметил что свертка тот не взял отодвинув занавеску на окне он подал условный знак через час в зале появился лобанов и сергей не спеша поднялся из за столика прошло несколько дней За это время было установлено, что подозрительно ведут себя лишь Зоя и Швейцар-кафе. Они были связаны с заезжими скупщиками краденого, спекулянтами и выполняли их поручения. Но Тит обнаружен не был. Ежедневно с пяти до семи Сергей теперь обедал в кафе. Подозрений это не вызывало, так как здесь регулярно обедали многие сотрудники расположенного поблизости министерства. Сергей научился очень внимательно следить за собой. Взгляд его, которым он встречал и провожал посетителей, был то рассеянным, то простодушно любопытным. Движения его во время еды или когда разворачивал газету были вялыми, неторопливыми, как у человека утомленного, решившего, наконец, отдохнуть. Он вел себя так скромно и незаметно, что не только посетители, но и официантки не обращали на него внимания. Зотов однажды лично удостоверился в этом, побывав в кафе. Особое внимание Сергея, кроме очередных посетителей кафе, которые вели дела с Зоей или Швейцаром, привлекали еще два человека. Это были Олег и Вова. Первый из них оказался Мерцаловым, киномехаником одного из центральных кинотеатров, а второй Зубковым, помощником администратора клуба. Оба были завсегдатыми кафе и спекулянтами, но Зубков казался умнее и изворотливее своего приятеля. Несколько позже внимание Сергея привлек молодой, рабочего вида паренек. Появился он в кафе совсем недавно и, по-видимому, чувствовал себя там неуютно. Он обычно садился за столик, который обслуживала Зоя, почти ничего не заказывал, но робко пытался заговорить с ней, привлечь ее внимание. Зоя называла паренька Митей, кокетливо улыбалась ему, но явно предпочитала своих обычных клиентов, щедрых и развязных. Когда Митя замечал это, то хмурился и, не допив свой стакан чаю, уходил. Влюбился чудак, сочувственно подумал Сергей, наблюдая за ним. Но парень явно не представлял интереса для Мура, и Сергей при его уходе ни разу не подал условного сигнала. Все эти дни Сергей возвращался домой поздно. Мария Игнатьевна, глядя на его утомленное, озабоченное лицо, сокрушенно вздыхала. Из спальни выходил Павел Афанасьевич. Усевшись за стол напротив Сергея, он следил, как тот ест, и добродушно гудел, выпуская из-под усов струйки дыма. — Ничего, мать! Когда же работать по-настоящему, как не в его годы?